Глава 83. Персидская мифология. Рыбешка утки без воды мечась, Наполнится ручью, придет ли час? Зажарит, утка молвит, степь или море, Не все ли равно, что будет после нас? От зенита Сатурна до чрева земли Тайны мира свое толкование нашли. Я распутал все петли вблизи и вдали, Кроме самой последней — смерти петли. Амар Хайям Рубаят Отрывок из работы Франсиса Розербака «Это неизвестная смерть».